но только в то время оно не подразумевало обязательно того злого смысла, какой перебрело потом при появлении христианской церкви. Средневековые культисты, каббалисты обычно разделяли всех невидимых существ на пять классов. Первые ангелы боги древних. Второе падшие ангелы, называемые церковью демонами и чертями. Притом каббалисты отмечали особую склонность падших ангелов рядиться в одежды настоящих ангелов, приобретать красивые формы и излучать свет, и даже окружать себя голубым сиянием. Третье души умерших людей. Четвёртое элементарии. Души умерших плохих, развращённых всеми пороками людей, которые скорее не души, а полуматериальные тела, оболочки, вышедшие из умершего тела и в то же время покинутые ещё при жизни высшей душой. Такие оболочки, сохраняя в себе интеллектуальные грубые чувственные способности, долгое время остаются в земном мире, становясь потусторонними собеседниками медиумов, ночными привидениями и вампирами. 5. Элементалы. Духи стихий, число которых входит в существа земли, воздуха, воды и огня. Это гномы, гоблины, феи, корриганы, сильфы, эльфы, саламандры, русалки. Парацельс писал, что очень трудно чётко дать определение тому или иному классу духов стихий, поскольку они, состоя из эластичной полуматериальной субстанции, достаточно бесплотны, чтобы быть невидимыми и способны изменять свою форму по определённым законам. Притом наблюдаемые в преданиях склонности духов передразнивать представления жизни и обычаи людей являются следствием их озорства и способности заглядывать в память человека откуда они и извлекают свои атрибуты, представляя перед ним в той или иной форме. В Британии и Франции народное представление о кореганах, например, делит их на две группы: карликовые существа, наделённые магической силой и даром предсказания, и белокожие воздушные кореганы. Маленькие, тёмнокожие, волосатые, с когтями на пальцах. У них старческие лица и глубоко посаженные маленькие глазки, блестящие как горящие угольки. Голоса низкие, словно надломленные старостью. В трудах по магии Корнелии Агриппы есть упоминание о демонах Пятницы, красивых существах среднего роста, появлению которых предшествует яркая звезда. На чем летают эти разные существа, мы пока умолчим и поговорим про это, когда заберемся в дебри уфологии. И, кстати, название с Пятницы, как мы это увидим в уфологии, не прихоть воображения Средневековья, а тоже имеет определенный важный смысл. Некоторые феи носят с собой необыкновенный светящийся камень. У многих маленьких человечках есть огонек на поясе, на груди или даже на особым шлеме. Тот из людей, кто сумеет похитить такой огонек, говорят предания, проживет долгую и счастливую жизнь. Известный математик и физик XVI века Джоролама Кардана был еще и оккультистом. В книге «До субтилитаты» он приводит рассказ из архива своего отца Фаци Кардана, с которым произошла очень необычная встреча, в кавычках. 13 августа 1491 года. Как только я закончил свой ежедневный ритуал, обратим внимание на эту деталь, герой истории совершает традиционный религиозный ритуал, и после этого происходит такое необычное явление. А это было примерно в восьмом часу вечера. Передо мной предстали семеро мужчин в шелковых одеждах, похожих на греческие тоги, обутые в блестящие башмаки. Одежда, выглядывавшая из-под красного сверкающего пластрона, казалась, Вытканное из пурпура отличалось небыкновенной красотой, но так были одеты только двое, занимавшие, вероятно, более высокое положение, чем другие. Самого высокого из них, краснолицево, сопровождали двое спутников, а второго с более бледным лицом и ниже ростом трое. Им, наверное, было около 40, но выглядели они не больше, чем на 30. На вопрос, кто они такие, последовал ответ, что они воздушные существа, но подобно людям рождаются и умирают их жизнь длиннее нашей и может достигать 300 лет.